Река несла нас и свои воды уверенно и спокойно. Всю первую половину пути нам даже не случилось попасть в какие-то передряги. Вода была спокойная а погода радовала отсутствием дождей. Мы ловили рыбу, даже я приноровился. Но, конечно, с Игорем нам было не сравниться. В маленькой одноместной палатке на плоту уже не было свободного места. Все было занято рыбой в разной мере вяленности. А какие блюда из рыбы мы только не ели, трудно было представить. От просто жареной до запеченной в глине с разнообразной зеленью. Тут были и караси, и платва, и ерши, и щурята. А какую бесподобную уху нам однажды приготовил Антон! Я наслаждался отпуском и отличным отдыхом. Потихоньку парни приняли меня за своего и спокойно оставляли на дежурстве по ночам. В этом тоже были свои плюсы. Я размышлял о том, что со мной произошло, и сделал пару выводов. Во-первых, я могу попадать в сон. Не знаю пока, в любой ли сон любого человека, но в сны близких мне людей точно. Причем не обязательно, чтобы это был кошмар. Кошмар он как сигнал, как яркий крик о помощи. А просто сон, ну разве что развлечение, как кино. Хорошее кино. Ещё я могу создавать в этих снах различные вещи. Не абстрактные, а самые обычные. Одежду, предметы быта, да практически любую необходимую вещь. Однажды во сне Кости, которому снились гонки, я представил себя в гоночном болиде и участвовал в соревнованиях. Не занял первое только из-за Кости. Он очень хотел, чтобы выиграла машина, за рулём который был его сын. Так что пришлось пожертвовать своими амбициями. Зато утром он с таким вдохновением пересказывал нам этот сон. Для меня не существовало преград. В любой стене я всегда видел лазейку, мог открыть любую дверь и отлично чувствовал направление. Для большего удобства я уже на автомате представлял себе компас, и его стрелка всегда указывала мне нужное место. Мог прыгать из одного сна в другой, вот только пока не всегда получалось. Но я не переживал, а просто заходил в гости в сны своих попутчиков. Один сон мне попадался чаще всего, причем этот сон точно не снился моим товарищам по сплаву. Это был остров. Остров посреди огромного океана. И он менялся. Все ближе и ближе был грозовой фронт. Когда я попал на него в последний раз, с берега уже были слышны раскаты грома, а волны становились все выше. А вторая моя мысль, которая прочно засела у меня в голове, как Света смогла меня в себя влюбить. Я по сотни раз прокручивал у себя в голове, что было до и после, и точно не питал к ней чувств. Она была привлекательна, но не в моем вкусе. И я ей об этом говорил. Мне даже в голову не приходило с ней не то что переспать, но и просто встречаться. А получилось, что получилось. Один день изменил все. Я прокручивал его в памяти множество раз и никак не мог найти ответ. Что-то беспокоило меня. Что-то меня заставляло постоянно вспоминать его. И ведь чувствовал ответ на поверхности. Что-то очень простое. Наверное, в этом и была сложность. Мой тонус поправила баня. Это действительно было то место, которое требовало нашего присутствия. Мы встали на берегу в середине дня на небольшой пристани. Заплатили местному сторожу, который следил за лодками и парой катеров-сельчан, и отправились к знакомому ребят на постой. Познакомились они года четыре назад. Случайно напоролись в темноте на пристани, чуть не перевернулись. Затонул только переносной мангал, но это была невеликая потеря. Тогда ребята вышли на берег и пошли на свет единственного горевшего окна. А там за столом сидел пожилой мужчина и вырезал какую-то фигурку из дерева. Потом познакомились поближе. И вот теперь, раз в году, навещали его. Баня была знатная. Деревянный сруб, предбанник, где мы могли в пятером свободно поместиться. Печь, обложенная камнями. Полки в два ряда и посредине стол. Под треск дров и травяные благовония хозяин отходил нас на столе вениками, как сидоровых коз. Никогда не подозревал, что смогу насладиться всеми прелестями русской бани. Ни одна самая навороченная сауна и рядом не стояла. Мы вышли оттуда, как заново родившиеся. Уже потом, сидя за столом в хозяйской избе, на меня накатило ощущение блаженства и полного единения с природой. И дело было даже не в количестве спиртного. Выпил-то я немного, а именно в ощущении безграничного простора русской души. Перед сном мы долго стояли на крыльце. Ребята и хозяин курили, а я, как обычно, лениво наблюдал за звездами. В ту ночь я спал, как младенец. Мне снилась мама. От нее пахло травами и теплым молоком. А я, босоногий мальчишка, бегал по поляне и гонял бабочек. Мама улыбалась и махала мне рукой. Когда я подбежал к ней, то заметил разительную перемену. Передо мной стояла Алена. В белом сарафане с голубыми колокольчиками и светлых сандалиях. Она обняла меня, поцеловала в щеку, и услышал я ее шепот. — Ты у меня такой умница, ты все поймешь.